Аргумент первый. Вы теряете свободу воли. Добро пожаловать в клетку. Прямо сейчас в мире происходит нечто уникальное. Всего каких-то 5 или 10 лет назад люди массово начали носить с собой небольшое устройство смартфон, который стал удобной платформой для работы алгоритмов изменения поведения. Многие из нас к тому же ставят на кухонные полки или приборные панели автомобилей связанные со смартфоном устройства под названием умные колонки. Корпорации нас постоянно отслеживают, считывают наши данные и выдают тщательно просчитанную обратную связь. Невидимые специалисты своего дела шаг за шагом гипнотизируют нас ради достижения целей, которые нам неизвестны. Все мы сейчас подопытные животные. Каждую секунду алгоритмы поглощают информацию о вас. По каким ссылкам вы ходите? Какие видеоролики и как часто смотрите? Как быстро переключаете внимание с одних вещей на другие? Где, когда и что вы делаете? С кем общаетесь лично и в сети? Какие выражения принимает ваше лицо? как в зависимости от ситуации меняется его цвет. Что вы делаете прежде чем решиться на покупку или участие в выборах? Всё это соотносится с такими же данными о жизни множества других людей, добытыми огромной шпионской сетью. Алгоритмы сопоставляют ваши действия с действиями остальных. Эти программы не понимают вас по-настоящему, но они властвуют над числами, особенно большими. Если множество людей, которым нравятся те же блюда, что и вам, отвергнут портрет кандидата в розовой, а не голубой рамке, то и вы, возможно, его отвергнете, и никому не интересно почему. Статистика надёжна, но в этой ситуации она глупый демон. Вы одиноки, опечалены, напуганы, счастливы, уверены в себе. Вы женщина, и у вас первые дни цикла. Нервничаете на уроке? Так называемые рекламщики способны поймать момент, когда вы сильно взвинчены, и повлиять на вас сообщениями, которые сработали с другими людьми, чьи привычки и поведение в различных ситуациях совпали с вашими. Я специально сказал так называемые, потому что было бы неправильно называть рекламой откровенное манипулирование людьми. Настоящие рекламщики имели ограниченную возможность предлагать свой товар, и даже если иной раз их послание маскировалось или раздражало, оно было быстрым. Что ещё важнее, люди видели одну и ту же рекламу на телевидении и в газетах, и никто её не адаптировал под отдельно взятого человека. Но самое большое различие заключается в том, что за вами не вели постоянную слежку и не оценивали ваши действия, чтобы всучить вам контент который может изменить вас или побудить к чему-либо. Теперь же все, кто зарегистрирован в социальных сетях, получают индивидуально подогнанные, непрестанно меняющиеся стимулы, по крайней мере, пока пользуются смартфонами. То, что раньше могло называться рекламой, сейчас следует расценивать как управление поведением в огромных масштабах. Не сочтите это, пожалуйста, оскорблением. Да, я предполагаю, что вы потихоньку превращаетесь в идеально выдрессированную собаку, а может, и во что-то более неприятное, скажем, в лабораторную крысу или даже робота, что вас на расстоянии контролируют клиенты огромных корпораций. Но если я прав, то осознание этого поможет вам освободиться. Так почему бы не воспользоваться шансом? Научное движение, названное бихевиоризмом, зародилось ещё до изобретения компьютеров. Бихевиористы изучали новые, более методичные, стерильные и искусные способы дрессировки животных и людей. Одним из знаменитых бихевиористов был Бэррес Фредерик Скиннер. Он положил начало методологической системе, известной как ящик Скиннера. В рамках его экспериментов животных сажали в клетку И давали лакомства за совершение ими определённых действий. Животных никто не гладил и не хвалил, это было просто изолированное механическое действие, новое для того времени разновидность дрессировки. Позже бихевиористы применили этот метод к людям. Их стратегии часто срабатывали, и это ужасно пугало людей. В результате появилось множество фантастических романов и фильмов ужасов о контроле разума. Печально, но факт: при помощи бихевиористских методик можно дрессировать человека, и он даже не будет этого осознавать. До недавнего времени вы могли столкнуться с этим методом только если бы записались добровольцем для участия в экспериментах в подвале университетского корпуса, в котором расположен факультет психологии. Вас бы отвели в специальное помещение, И психологи изучали бы вас через одностороннее зеркало. Несмотря на то, что вы знали бы об эксперименте, вы не смогли бы осознать, как именно вами манипулируют. Что ж, вы были бы не в обиде, ведь вы сами дали согласие на то, что вами каким-то образом манипулировали. Впрочем, не всегда. Некоторые жестокие эксперименты проводились на заключённых, бедняках и представителях других рас. В 10 главах этой книги я расскажу, что вещи, которые внезапно стали считаться нормой, тотальная слежка и постоянные незаметные манипуляции на самом деле негуманны, неэтичны, жестоки и опасны. Опасны? У-да, потому что вы не знаете, кто и в каких целях пользуется этой властью. Оказывается, безумный учёный заботится о собаке в клетке. Возможно, вы слышали о признаниях основателей империи социальных сетей, которые я предпочитаю называть империями изменения поведения. Например, Шона Паркера, первого президента Facebook. Нам нужно время от времени подкидывать вам дофамина, показывать, что кто-то оценил ваше фото или пост или что-нибудь ещё. Петля обратной связи с социальным одобрением. Это именно то, до чего додумался бы хакер вроде меня. Поскольку мы играем на уязвимости человеческой психологии, изобретатели и создатели, я, Марк Цукерберг, Кевин Систром из Instagram, мы постоянно это осознавали. И всё равно это делали. Ваши отношения друг с другом и обществом в буквальном смысле изменяются. Возможно, сети даже убивают способность продуктивно работать. Одному Богу известно, что всё это делает с мозгом наших детей. А вот что говорит Чамат Полихопития, бывший вице-президент Facebook, по вопросам роста пользовательской аудитории. Созданные нами кратковременные петли обратной связи, подпитываемые дофамином, разрушают общество. Никаких дискуссий, чтобы достичь взаимопонимания, никакого сотрудничества, ложная информация, недоверие. Это не проблема одной только Америки, и дело вовсе не в шпионах. Это проблема всего мира. Я испытываю ужасные чувства вины. Думаю, в глубине души мы всё это знали, хотя и притворялись, что не видим никаких негативных последствий. Думаю, где-то совсем в глубине сознания мы догадывались, что может произойти что-то плохое. Так что с моей точки зрения, сейчас у нас действительно всё плохо. Разрушается сама основа человеческого общения и взаимодействия друг с другом. И я понятия не имею, как эффективно решить проблему. Можно лишь отказаться пользоваться этими механизмами. Я уже несколько лет так и делаю. Лучше поздно, чем никогда. Целая толпа критиков, и я в их числе, уже давно твердят, что мир катится в тартарары. Но когда это признают сами создатели соцсетей, это уже шаг вперёд. Долгие годы я был вынужден выслушивать весьма неприятную критику от друзей, работавших в Кремниевой долине. Я осуждал то, над чем мы вместе трудились, и меня считали предателем. Позже я столкнулся с противоположной проблемой. Я говорил, что работники Кремниевой долины по большей части порядочны, и просил не представлять нас вселенским злом. И сталкивался с новой волной праведного гнева. Я уже не понимаю, когда чрезмерно критикую свое окружение, а когда чрезмерно его защищаю. Но куда важнее сейчас ответить на вопрос, имеет ли вообще значение хоть чья-нибудь критика. Мы все уже знаем, и корпорации не могут больше отрицать, что эта технология причиняет нам вред. Но будем ли мы, а точнее лично вы, в состоянии сопротивляться этому? Некоторые компании, среди которых Facebook, Google и Twitter, пытаются исправить серьёзные проблемы, из-за них же и возникшие, но действуют они разрозненно. Что случилось? В них проснулась совесть или на них оказывается давление? Думаю, понемногу и то, и другое. Как бы то ни было, компании меняют свою политику, тщательно мониторят происходящее и нанимают сотрудников для обработки и анализа данных чтобы разработать алгоритмы, которые помогли бы избежать еще более страшных ошибок. Раньше в Фейсбук твердили «двигайся быстро и ломай устои». Теперь они придумывают мантры получше, пытаясь собрать разбитый мир по кусочкам и склеить обломки. Это книга о том, что без нашей помощи компании не справятся. Поскольку люди, работающие в Кремниевой долине, уже сожалеют о содеянном, Может показаться, что нам достаточно немного подождать, и всё наладится. Но это так не работает. Если вы не станете частью решения, его не будет вовсе. В первом аргументе я представлю несколько ключевых концепций, стоящих за проектированием манипулятивных и формирующих зависимость сетевых сервисов. Осознанность первый шаг к свободе. Кнуты и пряник Паркер заявляет о том, что Фейсбук намеренно создает у людей зависимость, а полихопития говорит об отрицательном влиянии этой соцсети на человеческие отношения и общество в целом. Где же связь между этими двумя источниками чувства вины? Основной процесс, который позволяет соцсетям зарабатывать деньги и одновременно причиняет вред обществу, это изменение поведенческих моделей людей с помощью специальных методик. Причём их можно применять как для избавления от зависимости, так и для их формирования. Зависимости сводят людей с ума, и в этом заключается вред для общества. Зависимый человек постепенно теряет связь с реальностью и живыми людьми. Когда из-за применения манипулятивных схем множество людей перестают владеть собой, мир становится безумным и мрачным. Зависимость неврологический процесс до конца ещё не изученный. Мы знаем, что нейромедиатор дофамин влияет на получение нами удовольствия, и потому именно он лежит в основе работы механизма изменения поведения при реакции на поощрение. Вот почему Паркер его упоминает. Изменение поведения современного человека под влиянием, например, смартфонов статистический эффект Статистический означает, что эффект реален, но не вполне объективен. В масштабах всего человечества результат вмешательства более или менее предсказуем, но с отдельно взятым человеком фокус может не сработать. Но не обольщайтесь, даже если выводы не вполне точны или основываются на нечётких логических построениях, они не перестают быть достоверными. Любой из нас в какой-то степени животное, которое бихевиорист посадил для экспериментов в клетку. Сегодня поощрение чаще всего применяется в экспериментах бихевиористов, но этот метод уходит корнями в древние времена. К нему прибегает каждый дрессировщик, когда даёт собаке маленький кусочек лакомства после того, как она выполнит трюк. То же самое делают многие родители маленьких детей. Иван Павлов, один из первых бихевиористов, блестяще продемонстрировал, что метод работает даже без настоящего лакомства. Он звонил в колокольчик каждый раз, как собаку кормили, и в конце концов слюна у собаки начала выделяться, когда она просто слышала звук колокольчика. Использование символов вместо настоящего поощрения главная хитрость в инструментарии изменения поведения. Например, такая игра для смартфона, как Candy Crush, вместо настоящих сладостей использует для формирования зависимости нарисованные блестящие конфетки. Другие видеоигры могут привлекать внимание изображениями сверкающих монет и прочих сокровищ. Складывающиеся у нас в мозгу стереотипы удовольствия и поощрения, доза дофамина, выражаясь словами Шона Паркера, Это основная составляющая зависимости от социальных сетей. Однако соцсети также используют и наказание или отрицательное подкрепление. Во время лабораторных экспериментов учёные используют различные виды наказания. Одно время весьма популярными были удары током. Но как и с поощрением, наказанию совершенно не обязательно быть реальным и физическим. Иногда эксперименты проводятся с помощью начисления очков. И применение символов. Общаясь в социальных сетях, вы получаете эквиваленты как поощрения, так и ударов током. Большинство пользователей соцсетей подвергались атакам со стороны аккаунтов обманов, которые им подбрасывали, как фантик котёнку, что кошки, кстати, терпеть не могут. Они испытывали на себе бессердечные неприятные, унижение, пренебрежение, Неприкрытый садизм или даже кое-что похуже. Это одновременно и кнут, и пряник. Неприятная обратная связь может сыграть в формировании зависимости и скрытом изменении поведения такую же важную роль, как и приятная. Очарование тайны. Говоря время от времени, Паркер, возможно, имеет в виду одно любопытное явление, которое открыли бихевиористы Если за какое-либо действие человека поощрить общественным одобрением или конфеттой, он будет стремиться совершать это действие как можно чаще. Получая похвалы за публикации в социальной сети, люди приобретают привычку писать много постов. Звучит довольно невинно, но это может оказаться первым шагом на пути к зависимости, которая постепенно превратится в проблему как отдельного человека, так и общества в целом. Несмотря на то, что в Кремниевой долине этот шаг благопристойно называют вовлечённостью, мы уже достаточно напуганы, чтобы ограждать от него своих детей. Да, многие дети, чьи родители работают в Кремниевой долине, учатся в вальдорфских школах, где электронные устройства запрещены. Давайте разберём это удивительное явление. Суть его не в слаженной работе положительной и отрицательной обратной связи, А в том, что непредсказуемая обратная связь может стать более мощным побуждающим фактором, чем самое идеальное. Если вы ребёнок и получаете конфету каждый раз, как говорите слово "пожалуйста", возможно, вы начнёте говорить его чаще. А теперь предположим, что однажды вы не получите свою конфету. Можно предположить, что отныне говорить "пожалуйста" вы будете реже. Зачем стараться, если результат не гарантирован? Логично. Но иногда происходит прямо противоположное. Как будто ваш мозг с самого вашего рождения, привыкший во всём находить взаимосвязи, не может устоять перед вызовом. Тут должна быть какая-то хитрость, шепчет он, одержимый навязчивой идеей. И вы продолжаете вежливо просить в надежде понять глубоко запрятанную закономерность. Однако её нет, а есть только случайность, без всякого двойного дна. Учёному позволительно увлекаться закономерностью, которая не имеет смысла. Он может копнуть глубже и действительно что-то обнаружить. Если вы пишете сценарий, это прекрасный инструмент для работы. Немного нелогичности в сюжете или характере персонажа сделает его более привлекательным. Но во многих ситуациях это ужасная основа для увлечений. Возможно, именно очарование неопределённой обратной связи заманивает людей в мерзкие созависимые отношения, где с ними плохо обращаются. Создать малую талику случайности в социальных сетях проще простого. Поскольку алгоритмы не совершенны, случайность будет подлинной. Но в дополнение к этому, в новостные ленты привносится элемент намеренной случайности. Причина тому лежит в области базовой математики, а не человеческой психологии. Алгоритмы социальных сетей обычно самонастраиваемы. Это означает, что в них постоянно происходят небольшие изменения, призванные показать на выходе лучшие результаты. Лучшие в этом случае значит сильнее вовлекающие людей. И таким образом, приносящие больше выгоды. В таких алгоритмах всегда присутствует небольшой элемент случайности. Предположим, обычный алгоритм показывает вам объявление о продаже носков или других товаров примерно через 5 секунд после того, как вы посмотрите видео с котиками. Самонастраивающийся алгоритм проведёт проверку, чтобы выяснить, что произойдёт Если этот временной интервал уменьшить, скажем, до 4,5 секунд. Захочется ли вам купить товар сильнее? Если да, то он скорректирует время показа не только ваших будущих объявлений, но и объявлений тысяч других людей, более или менее совпадающих с вами, хоть в цветовых предпочтениях, хоть в водительских привычках. Любой ваш шаг в соцсетях всё время оптимизируется по подобным схемам. Бывший сотрудник Google Трэстон Харрис рассказывает об этом подробнее. Например, он объяснил, по какому принципу вам показывают самые разные опции. Рекомендую почитать его эссе в том числе, как технологии угоняют у людей разум. Иногда самонастраивающиеся алгоритмы дают сбой, тогда они откатывают свои параметры до прежних показателей. Если после корректировки временного интервала и до 4,5 секунд, и до 5,5 секунд вы будете меньше хотеть купить носки, рекламу вам снова будут показывать ровно через 5 секунд. На основании имеющихся доказательств алгоритм примет 5-секундный интервал ожидания как оптимальный из всех возможных. По идее, если мелкие случайные изменения не помогают, алгоритм перестает адаптироваться. На деле же самонастраивающиеся алгоритмы никогда не теряют надежду улучшить самих себя. Что же делать, если улучшить результат могут только более серьезные изменения? Возможно, стоит установить интервал в 2,5 секунды, но постоянные дополнительные поправки не помогут это выяснить, поскольку алгоритм застрял на 5-секундном интервале. Вот почему в самонастраивающиеся алгоритмы заложена возможность большой случайности. Зачастую алгоритм выходит на новый уровень эффективности, когда в почти идеальных настройках происходит сбой. Математики часто рассматривают этот процесс как ползание по воображаемому энергетическому ландшафту. Каждой его позиции соответствует определённым настройкам, которые могут меняться. Так что если вы метафорически ползёте по ландшафту, вы исследуете разные параметры. Пятисекундная отметка будет соответствовать области с присвоенным ей алгоритмом. В этой визуализации глубже означает лучше, поскольку для этого требуется меньше энергии. Или же можно воспользоваться метафорой. Копать глубже означает найти золотую жилу. В этом вымышленном мире отметка в 2,5 секунды Более глубокая область, которую вы не найдёте, если будете продвигаться небольшими шагами ниже области, отмеченной 5 секундами, потому что всегда будете скользить назад. Единственный способ найти более глубокую область это заставить себя скакнуть куда-нибудь на удачу. Такой механизм скачкообразного развития часто бывает заложен в самонастраивающихся системах. Пример тому Полезные мутации, которые происходят в ходе биологической эволюции из-за постоянно нарастающего числа событий. В основе этого процесса лежит естественный отбор, когда гены отдельных особей либо передаются потомкам, либо нет. Мутация непредсказуемый фактор, открывающий новые возможности, резкий скачок. Каждая новая мутация добавляет виду странные особенности, делающие его сильнее. Мва физиологи закономірно интересуется, может ли подобный процесс происходить в мозге человека. Пока мы знаем, что мозг может адаптироваться к любым условиям, поскольку природа не терпит сбоев. Пока рекламный алгоритм влияет на эмоции человека, случайность, облегчающая адаптацию программы, подпитывает у людей зависимость. Алгоритм пытается уловить идеальные параметры для манипуляции мозгом. А мозг пытается найти в этом более глубокий смысл и меняет свою реакцию в ответ на эксперименты алгоритма. В основе этой игры в кошки-мышки лежит чистая математика. Поскольку стимулы алгоритма случайны, а значит бессмысленны, мозг адаптируется не к чему-то реальному, а к выдумке. Этот процесс застревания в ловушке зыбкого миража и есть зависимость. По мере того, как алгоритм пытается выбраться из ямы, человеческий разум в ней застревает. Первыми это пересечение математики и человеческого мозга стали исследовать не компании владельцы социальных сетей, а создатели цифровых игровых автоматов, вроде видеопокера и интернет-сайтов с азартными играми. Времена, ми эти первопроходцы жалуются на то, что соцсети нажились на их идеях. И получили кучу денег. Но чаще они признаются, что соцсети помогают им вычислять лёгкую добычу. Рай и ад это другие. Это отсылка к пьесе "За закрытыми дверями" Жана-Поля Сартра. Ознакомьтесь с ней. Социальные сети вводят стимулы нового измерения социальное давление. Люди точно чувствуют социальный статус, оценку и конкуренцию. В отличие от большинства животных, люди не только рождаются абсолютно беспомощными, но и остаются такими на протяжении многих лет. Мы выживаем лишь благодаря членам своей семьи и другим близким людям. Построение социальных связей не дополнительные, а основные функции человеческого мозга. Власть мнения окружающих оказалась достаточно сильной, чтобы повлиять на поведение участников знаменитых исследований Вроде эксперимента Милграма и Стэнфордского тюремного эксперимента. С помощью механизма социального давления нормальных людей, никак не связанных с преступным миром, заставляли делать ужасные вещи, мучить других. В социальных сетях манипуляция общественными эмоциями стала кратчайшим путём к созданию системы поощрений и наказаний. В будущем ситуация может измениться, если, например, дроны начнут сбрасывать вам с воздуха настоящие конфеты, когда вы сделаете то, чего хочет алгоритм. Но сейчас всё основано на на чувствах, которые он у вас вызывает. И связано они, как правило, с тем, что думают о вас другие. Когда мы боимся, что будем выглядеть в глазах окружающих недостаточно крутыми или привлекательными, мы чувствуем себя плохо. Этот страх глубокое эмоциональное переживание, оно причиняет боль. Все люди время от времени страдают социальной тревогой. И каждый ребёнок сталкивался с обидчиком, который делал социальную тревогу инструментом для издевательств. Возможно, сам агрессор прятал за хулиганским поведением страх стать объектом насмешек. Вот почему люди, которые в нормальных условиях вели бы себя прилично, Обычно набрасываются на жертву. Они настолько боятся настоящей боли, которую причиняет социальная тревога, что на какой-то момент забывают о своей лучшей стороне. Это не означает, что все социальные эмоции приносят страдания. Общаясь с другими людьми можно ощутить и чувство локтя, симпатию, уважение, восхищение, благодарность, надежду, сопереживание, эмоциональную близость, влечение. И ещё огромное множество других положительных переживаний. Но с другой стороны, мы ощущаем также и страх, неприязнь, отвращение, ревность и желание зло высмеять другого. Если эмоции, вызванные социальным взаимодействием, служат поощрением или наказанием, то нельзя ли использовать её для изменения личности человека? Этот вопрос изучали много лет, и ответ на него, по всей видимости, зависел от того, какие группы населения исследовали и в какой ситуации находились испытуемые. Одни учёные считают, что маленькие дети лучше реагируют на поощрение, чем на наказание, хотя после 12 лет ситуация может поменяться на противоположную. Другие предполагают, что наказание для студентов колледжа эффективнее поощрения. Вот краткое описание исследования, указывающего на то, что эмоциональная поддержка эффективно мотивирует взрослых работников. Может оказаться и так, что то какая разновидность обратной связи эффективнее, определяет характер поставленной задачи. Целый ряд научных исследований сравнивает силу положительной и отрицательной обратной связи. Но вовсе не это занимает проектировщиков платформ для коммерческих социальных сетей, заинтересованных в снижении затрат и повышении производительности. Независимо от эффективности положительные обратные связи, отрицательная обратная связь оказывается более выгодной, а потому чаще встречается в соцсетях. Отрицательные эмоции, страх или гнев, легче возникают и дольше сохраняются, чем положительные. Чтобы завоевать доверие, требуется больше времени, чем для того, чтобы его потерять. Реакция бей или беги запускается в считанные секунды, а вот на то, чтобы успокоиться, Уходят часы. Это работает в реальной жизни, а в упрощённом мире алгоритмов работает ещё лучше. Нет никаких злых гениев, которые посидели в огороженном уголке офиса компании, владеющей той или иной социальной сетью, провели расчёты и решили, что заставлять людей страдать более увлекательно, а потому и выгоднее, чем вызывать у них положительные эмоции. По крайней мере, я их точно не встречал и ничего о них не слышал. Основа полагающей принципу увлекательности подкрепляет сам себя, и никто даже не замечает, как отрицательные эмоции начинают преобладать над положительными. Увлечённость не обязана служить никакой конкретной цели, а в результате получается глобальное распространение лёгких эмоций, которые в подавляющей массе оказываются отрицательными. Бит как приманка Если мы посмотрим шире и вспомним, что люди должны делать нечто большее, чем просто приспосабливаться, чтобы их вид выжил, а кажется, что бихевиоризм не подходит для описания общества. Если вы хотите иметь мотивацию хорошо работать и переживать творческое вдохновение, а не изнурительно механически заучивать информацию, то поощрение и наказание не лучшие инструменты. Исследованием этого вопроса занимался целый ряд учёных, среди которых Абрахам Маслоу и Михайчик Сент-Михаи, совместно с такими авторами, как Дэниел Пинг. Если мы хотим, чтобы люди действовали творчески, мало применять простые механизмы бихевиоризма. Нужно найти к людям более творческий подход. Нам нужно воспитывать в себе радость, желание разгадывать интеллектуальные загадки, индивидуальность, любопытство, И другие качества, которые не вписываются в аккуратную схему. Но есть один момент, связанный с регидностью цифровой технологии и двойственной природой бита, который привлекателен для бихевиористского образа мышления. Поощрение и наказание напоминают ноль и единицу. Поэтому неудивительно, что Скиннер был одной из важнейших фигур в развитии цифровых сетей. Он рассматривал их как идеальный способ выдрессировать человечество для утопии, к которой он стремился, утопии, в которой мы все вели бы себя как нужно. Одна из его книг называется "По ту сторону свободы и достоинства". По ту сторону. Благопристойное слово "увлечённость" скрывает, насколько глупа машина, которую мы построили. Нужно начать открыто говорить о зависимости и изменении поведения. Вот еще один пример благопристойной речи. Мы до сих пор называем клиентов, владельцев социальных сетей рекламодателями, и, честно говоря, многие из них и есть рекламодатели. Они хотят, чтобы вы покупали мыло и другие товары определенной марки. Но они же могут вести себя совершенно мерзко и из-под тяжка подрывать демократию. Так что я предпочитаю звать этих типов манипуляторами. Да простят меня продавцы мыла. Впрочем, могу сказать, что сотрудники компании вроде Procter Gamble ведут себя вполне нормально. Я общался с некоторыми из них, и их мир был бы намного счастливее, если бы им не пришлось отчитываться перед владельцами социальных сетей. В самом начале своего появления онлайн-реклама была действительно просто рекламой. Но вскоре прогресс в сфере компьютерных технологий Удивительным образом совпал с абсурдной и порочной системой финансовых поощрений, о которой речь пойдёт в следующей главе. Что же случилось после того, как корпорации основали империи изменения поведения и стали сдавать их в аренду? Такого рода метаморфозы всегда привлекают непорядочных манипуляторов. К сожалению, эти бесчестные люди не могут добиться одинакового результата. Мы не можем заплатить компаниям, владеющим социальными сетями, за то, чтобы войны окончились и все разом стали добрыми. Социальные сети предвзяты. Они не принимают сторону ни левых, ни правых, однако заинтересованы в ухудшении ситуации. Относительная лёгкость использования отрицательных эмоций для формирования зависимости приводит к плачевным результатам. Неудачное сочетание биологии и математики поддерживает деградацию человечества. Информационное оружие помогает влиять на результаты выборов. Люди собираются в группы, пропагандирующие ненависть, а нигилисты довольны, что им платят за попытки расшатать общество. Стихийный характер трансформации рекламы в прямое изменение поведения стало причиной резкого умножения отрицательных эмоций в отношениях между людьми. Мы ещё не раз вернёмся к этому факту, когда будем говорить о воздействии социальных сетей на личном, политическом, экономическом, общественном и культурном уровнях. Зависимость или познакомьтесь с сетевым эффектом. Массовая зависимость во многом объясняет, почему многие люди так спокойно принимают тот факт, что за ними постоянно следят, но это причина не единственная. Цифровые сети действительно создают нам выгодные условия. Они позволяют достичь огромной эффективности и невероятно удобны. Вот почему многие из нас упорно трудились над их воплощением в жизнь. Если с помощью карманного устройства вы можете в одну секунду забронировать билеты на самолёт, заказать еду и отыскать друзей, вам будет сложно отказаться от него. Мы уже с трудом вспоминаем те времена, когда у людей с редкими заболеваниями не было возможности найти собратьев по несчастью и поговорить о своих необычных проблемах им было не с кем. Какое счастье, что теперь все изменилось. Но преимущества сети становятся очевидны только тогда, когда люди используют одну и ту же платформу. Если бы никто не хотел быть водителем Uber, от этого приложения не было бы никакого толку. Если в приложении для знакомств, которым пользуетесь вы сами, почти никого нет, результат тоже будет нулевым. Это прискорбно, но когда приложение выходит на определённый уровень, все начинают активно им пользоваться. А если вы уже общаетесь в какой-то определённой соцсети, то её очень сложно бросить и перейти в другую. Объективно невозможно сделать резервные копии всех данных каждого человека, так же как невозможно одновременно двигаться вперёд и оглядываться назад на прошлое. Подобные эффекты называются сетевыми а также привязками. Их сложно избежать в цифровых сетях. С самого начала многие из нас, тех, кто работал над изменением масштабов интернета, надеялись, что объединять людей, то есть вызывать сетевой эффект и создавать привязку, будет сам интернет. Изменение масштаба, так мы в Кремниевой долине говорим, когда хотим довести какое-то явление до глобальных объёмов. Под мы я имею в виду и себя тоже. Поскольку в 90-х годах я был ведущим исследователем команды проектировщиков Интернет-2, консорциума университетов, которые пытались понять, как будет функционировать интернет, когда станет глобальным. Но тогда в обществе царили либертарианские настроения, и мы оставили без внимания многие ключевые функции. Например, интернет не имеет механизма идентификации личности. Компьютеры обладают собственными кодовыми номерами, но люди никак не обозначены. Точно так же интернет не может предоставить вам место для хранения даже небольшого объёма информации, способов проведения платежей или поиска людей со схожими интересами. Все знали, что нам понадобятся эти и многие другие функции. Но мы считали, что разумнее будет позволить предпринимателям заполнять бланки, чем доверить решение этих задач правительству. Мы не учли, что из-за сетевых эффектов и привязки, основаполагающие потребности цифрового пространства, в том числе и те, что я упомянул, приведут к появлению огромных корпораций. Мы сглупили, заложив основы глобальных монополий, сделав за них всю тяжёлую работу. Если точнее, то поскольку вы продукт социальных сетей, а не их клиент, эти компании будет правильнее называть монопсониями. Монополия существует при наличии только одного продавца, а монопсония только одного покупателя. Платформы для iOS и Android можно назвать дуополией, потому что приложения для смартфонов пишутся по сути только для них. Но также их можно назвать и дуопсонией, поскольку все денежные средства, которые получают приложения, также проходят через них. Наш либертарианский идеализм привёл к появлению монополий в области цифровых данных. Вам стоит удалить все аккаунты, потому что бесполезно выбирать между разными социальными сетями. Единственный вариант уйти из всех них. Если вы не удалите аккаунты, вы не создадите пространство для действий, в котором Кремниевая долина смогла бы совершенствоваться. Зависимость прямо противоположна свободе воли. Зависимость постепенно превращает вас в зомби, а зомби не обладают свободой воли. Повторюсь, этот эффект срабатывает не на каждом из вас, но он статистически значим. В интернете вы становитесь похожи на зомби, быстрее, чем при других условиях. Не верьте в миф об идеальных людях, у которых нет ни одной зависимости. Таких не существует. Вы не станете идеальным и не обретёте абсолютной свободы. И неважно, сколько вы прочтёте книжек по самосовершенствованию или от скольких вызывающих зависимость сервисов откажетесь. Абсолютной свободы воли не существует. Наш мозг постоянно пытается адаптироваться к изменяющейся обстановке. Это сложно, и мозг устаёт. Иногда он делает перерыв, отключается и работает на автопилоте. Но это не значит, что им тайно управляют манипуляторы. Мы постоянно изменяем поведение друг друга, и это хорошо. Нам приходится бороться с собственной чувствительностью и страхом, чтобы не изменять своё поведение по отношению к человеку в ответ на его поступки. Изменение поведения в пользу друг для друга может стать проявлением любви. Нам не нужно думать о свободе воли как о сверхъестественном вмешательстве в нашу вселенную. Возможно, свобода воли существует лишь в той ситуации, Когда наша адаптация друг к другу и миру носит исключительно созидательный характер, так что проблема не в изменении поведения как таковом, проблема в беспощадном, роботизированном, абсолютно бессмысленном изменении поведения в угоду невидимым манипуляторам и бесстрастным алгоритмам. Гипноз может быть целительным только пока вы доверяете гипнотизёру. Но кто им доверится, если он работает на никому неизвестных третьих лиц? Кто? Очевидно, миллионы людей. Подумайте о том, сколько миллиардов долларов получают каждый месяц Facebook, Google и прочие представители так называемой рекламной индустрии. Аливины доли этих денег исходят от тех, кто ищет всё новые способы изменить ваше поведение. Некоторые из этих методов напоминают телерекламу. Например, попытки заставить вас купить машину или пойти в кафе. Но хотя компании и владельцы соцсетей знают о вас больше, чем вы знаете о себе, они не всегда могут идентифицировать рекламодателей, то есть тех, кто получает прибыль, манипулируя вами. Например, юристы фирм, работающих в сфере информационных технологий, под присягой заявили – Сотрудники их компании не могли знать о том, что иностранные спецслужбы стремятся сорвать выборы и разжечь рознь, которая ослабила бы общество. Я считаю, что параноидальное мышление в принципе непродуктивно, оно отнимает у нас силы. Но оцените ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день. Нам известно, что соцсети успешно используют для раскола общества, и обходится это, на удивление, дёшево. Мы знаем, что некоторые компании зарабатывают просто баснословные суммы, не всегда зная при этом, кто их клиенты. Так что наверняка они и есть те, кто анонимно манипулирует нами, вами. Чтобы стать свободными, более цельными, менее зависимыми, чтобы меньше поддаваться манипуляциям и мучиться от паранойи, во имя этих чудесных целей, удалите свои аккаунты.